Глава третья «Спустили тебя с небес на землю, Алексей?» С улыбкой, но без издевки произнесла Форцева. «На второй день после заседания комиссии меня вызвали к министру. Вот сидим, пьем чай, заедаем его сушками с пряниками. Прямо-таки добрая тётушка пригласила в гости ершистого племянника. «Поблагодари отдельно Данелия», — вдруг добавила Екатерина Алексеевна. Если бы он не попросил своего дружка Таланкина поддержать тебя, то результат мог быть совсем иным. За тебя единогласно проголосовали только чиновники, и я в том числе. Вы же, киношники, ругаете нас за ретроградство, цензуру, и что творческим людям мешают выражать идеи. Только вон оно как получается. Я уже прокручиваю в голове полученную информацию и понимаю, что третьим режиссером, кто проголосовал за меня или воздержался, является Тарковский. Интересный расклад. А чего я Бондарчуку плохого сделал, если он тоже против? Сергей Федорович, режиссер прогрессивный. Уж ему точно не могло понравиться это ленфильмовское убожество. Или тоже обиделся, как Пырьев, на мои слова про кумовство «Опять твоя категоричность. Ты еще побеги отношения выяснять», – начала злиться министр. Бондарчук воздержался, так как будет в составе жюри фестиваля. И я считаю его поступок правильным. Опять не следишь за языком. Хочешь еще и со всеми ленинградцами переругаться? Так говори почаще про их убожество. Ты начинаешь меня разочаровывать, Алексей. Реакция завистников вполне понятна. Кому нужен молодой, энергичный и непонятный режиссер? Ты совершенно по-иному подходишь к съемкам. Даже музыка у тебя своеобразная. Они прекрасно помнят статью про советский неореализм, который ассоциируется с твоим именем, и завидуют. А главное, заслуженные товарищи до да дрожи в коленках боятся, что им придется перестраиваться. Ведь их работы могут начать оценивать на фоне твоих фильмов и молодых режиссеров, которые начнут брать с тебя пример. Это никому не нужно, когда у людей и так все хорошо. Но ты сам выроешь яму своей карьере если опять продолжишь высказываться в подобном тоне. Более я к этой теме возвращаться не буду. Но если что-то натворишь, то на защиту в моём лице не рассчитывай. Сижу красный как рак, будто завуч отчитывает ученика средних классов, разбившего лампочку в туалете. Что-то я разоткровенничался. Дал же себе зарок, пока не лезь в высокие империи. И по носу неплохо меня так щелкнули, товарищи мэтры, показав свое истинное отношение. Они готовы отправить в Канны любую муть, лишь бы и не дать шанс реальному конкуренту. Я хотел обсудить с тобой другой вопрос. Зная твой характер, конфликты неизбежны, поэтому надо пресечь их сразу. Переданный тобой список не одобрили. Я еще могу понять, зачем ты хочешь отвезти в Канны Агапову и Серову. Но что там делать Акмурзину, Зельцеру и Пузик? Началось. Вот чуял, что мне не дадут спокойно вывести группу во Францию. Ладно, послушаем, чего скажет моя покровительница. Состав определяю не я, а Госкино. Здесь особо на мою помощь не рассчитывай. Но тебе разрешат взять с собой только одного человека. Пойми, Алексей, министр добавила в голос строгости и формализма, Канский кинофестиваль – это важнейшее событие в мире кино. Советский Союз должен отправить достойную делегацию на это мероприятие. В нее войдут режиссеры, сценаристы и другие важные товарищи из мира искусств. Нашим специалистам надо обмениваться опытом и следить за развитием мирового кинематографа. Плюс тебе положен переводчик и еще представитель одного ведомства. Сам понимаешь, какого. Ага, так я и поверил. Куча блатных, разбавленных чиновниками, поедет светить мордами. Заодно прибарахлится за счет государства откидываюсь на спинку кресла оглядываю кабинет будто что-то пропустил в прошлые посещения. нет вроде все на месте еще не старый и вечно дорогой леонид ильич строго смотрит с большого портрета и даже не знаю чего ответить с другой стороны да пошло оно все лесом прогнешься один раз далее будут использовать как тягловую скотину поездка агаповой и серовой даже не обсуждается отвечаю максимально спокойно глядя в глаза фурцевой Они главные действующие лица моего фильма и сыграли лучше всех. Серова так глубоко погрузилась в роль, что вся съемочная группа была просто в шоке. Насчет специалистов, которые должны следить за развитием новинок кинематографа, именно поэтому я настаиваю на поездке Акмурзина. Он должен просмотреть практически всю программу кинофестиваля и получить этот самый опыт. Здесь ему расти просто не на чем. А вот фильмы со всех концов света как раз дадут Ренату пищу для анализа и последующего прогресса. К тому же, Акмурзин скоро получит новую камеру и начал экспериментировать с Клушанцевым. Ему просто необходимо расширить свой кругозор. Где это сделать, как не в Каннах? Допиваю остывший чай и продолжаю. Переводчик мне не нужен. Я на хорошем уровне владею французским и английским. Может, позанимаюсь немного с репетиторами перед поездкой. Что касается сопровождающего, то это не мое дело. Но я бы предпочел в качестве спутника нашего пресс аташе по культуре во Франции. Думаю, от этого будет гораздо больше пользы, так как он знает все местные расклады. Бежать я никуда не собираюсь, поэтому не пойму, зачем мне персональной соглядатой. В составе делегации ведь будет ответственный товарищ, представляющий одно ведомство. «Ты недавно развелся, что смущает некоторых товарищей. В Союзе тебя ничего не держит?» ухмыльнулась Фурцева. «Кто мешает тебе попросить во Франции убежище?» Ну и я была права, ты сразу нарываешься на конфликт. Что я буду делать на Западе в случае побега? Меня дома пока толком не знают, а там я просто никто, без всяких перспектив. Вот если бы брак по расчету взял пальмовую ветвь и далее мне удалось снять 3-4 достойных фильма, то тогда для буржуев я лакомый кусочек. Наобещают золотых гор, может, дадут возможность снять пару фильмов и забудут. Для них важен сам факт побега знаковой фигуры. Да и вообще весь интерес к нашему искусству основан на банальной провокации. Все эти пастернаки, Солженицыны, Бродские и прочие сволочи, якобы страдающие от советского режима, просто причина расшатывать наши устои. Они будут давать предателям Нобелевские премии, печатать их книги большими тиражами, устраивать выставки разного рода непризнанных гениев. Только для того чтобы в глазах советского человека выставить их жертвами. Как только данные персонажи сыграют свою роль, их выбросят на помойку. Сначала хорошо заплатят, попросят далее работать против своей страны и народа. Но сути дела это не меняет. И пока руководство Союза так нервно реагирует на подобные ситуации, они будут только нарастать. Потому что идет война за умы наших людей. На Западе это хорошо понимают, в отличие от нас. Опять тебя понесло в сферы которые не должны касаться режиссера Андрея Мещерского. А ты, значит, весь такой хороший и не пойдешь на конфронтацию с властью. У меня очень большие планы по развитию сразу нескольких направлений, не только большого кино. Фильмы о гибке снимать не буду, но и вредить своей стране – это за гранью моего понимания. СССР – моя родина. Защищая ее, гибли отец с дядей, а мать надорвалась на тяжелом производстве. Мне могут не нравиться какие-то вещи, происходящие вокруг, но покидать страну граничат с предательством. Тем более, что у нас есть планы по созданию творческого объединения. Такого на Западе мне никто и никогда не предложит». «Бритиков рассказал мне о твоем очередном проекте», — быстро отозвалась Фурцева. «Не слишком ли много на себя берешь? А если провалишься в Каннах? Твои недруги не упустят шанса воспользоваться подобной возможностью. Затравят тебя, Алексей». И зачем тебе какое-то объединение? Чувствую, что опять ты придумаешь что-то странное. Основная идея – создать свое творческое объединение, может, даже на хозрасчетной основе. Указ от 1965 года как раз поощряет подобную форму хозяйствования. Более того, я бы и против собственного валютного счета не возражал. Только не знаю всех нюансов работы вне штурбанка. Мы будем создавать продукт, который станет востребован как в СССР, так и в Европе. Но это далекая перспектива. Как вы правильно заметили, надо сначала удачно выступить в Канах. Министр грустно вздохнула и посмотрела на меня, как на маленького ребенка. Опять эти грандиозные планы. Хозрасчет и валюту ему подавай. Ты в Союзе фильмы собрался продавать? Может, некий молодой человек страны перепутал? Тебе здесь не Франция и прочие Америки. Прошу тебя, прекрати, пока, строить воздушные замки. Бритиков говорил, что у вас уже готовы две серии по Рюриковичам. Вот я и приеду на предварительный показ, заодно послушаю мнение историков, которые тоже приглашены на просмотр. Сосредоточься пока на этом. Что касается фестиваля, то я буду разговаривать с кем надо. Поездка Агаповой выглядит вполне естественной, да и Серову вряд ли отцепят, у нее сейчас мощная поддержка. А вот за твоего оператора придется побороться. Про остальных забудь. И это все. Иди. Вот такая ситуация, рассказываю коллективу итог разговора с Фурцевой. Если Зельцер ниграмо не обиделся, он вообще мало чего хорошего ждал от наших властей, то пузик явно расстроилась. Рыжая старалась не показывать вида, но у нее это плохо получалось. А Кмурзин был абсолютно спокоен. Но он по жизни немного пофигист, так что думаю, долго переживать не будет. «Не стоит расстраиваться, друзья. В первую очередь пытаюсь успокоить Пузик. Это не последний наш фильм, и будут еще поездки. Тебе хорошо говорить», — шмыгнула носом Оксана. «А я вот на Канны хотела посмотреть и по красной дорожке пройтись. Такой шанс раз в жизни выпадает». Дабы пресечь истерику, решил сбить рыжую столку. «И чего бы ты там делала на дорожке?» «Пугала людей макияжем в стиле «Индейцы вышли на тропу войны»?» Спотыкалась на высоких каблуках, которые ты не носишь, или путалась в вечернем платье. Я же не просто так пытался отправить тебя к двум учительницам, но кто-то отказался. Пойми, мелочей в нашем деле не бывает. Буду еще беседовать даже с Агаповой и Серовой. А то иногда разглядываешь фотографии наших актеров в журналах и кажется, что они пришли на похороны. Надо над собой работать, уметь себя подать, правильно двигаться и постоянно улыбаться. Кинематограф — это не сказочный мир а лицемерная индустрия, и мы вынуждены подстраиваться под правила игры, которые сейчас определяют европейцы с американцами. «Твоя студенточка?» Последнее слово в устах Оксаны прозвучало как шлюха. Ситуация воспользовалась, хотя к кино не имеет никакого отношения. Вышагивает, будто модель на подиуме, и нос задрала, аж затылок к спине прилип. «Вот к чему мне сейчас эти склоки». Но и с Пузик ссориться нельзя, слишком многое на ней завязано. Плюс я считаю ее своим ближайшим соратником. Может, это у нее от отсутствия нормальных отношений с мужчиной? девки то уже скоро 25. И самсон чего-то сопли жует, бегая за ней, как собачонка. Хоть на работоспособности Оксаны все это и не отражается. Пузик пишет уже четвертый рассказ про Терешко. И что-то свое на мове про родной край. Плюс на ней следующие сценарии про Рюриковичей. Думаю, к осени мы снимем еще две серии. Только вот в голове рыжий полный раздрай. от того она периодически выплескивает негативные эмоции. Не надо лезть в мою личную жизнь. Отвечаю спокойно. Если у Татьяны хватило ума воспользоваться подобной возможностью, то зачем завидовать? Нравится тебе образ серой мышки? Так и живи с ним далее. Зачем на людей кидаться? Пузик не просто покраснела, а пошла пятнами. Грешным делом подумал, что сейчас в меня опять запустят дыроколом. Нет, обошлось. Наша бобруйская принцесса успокоилась, встала и с гордым видом пошла на выход. «Мне нужно работать», — произнесла она, уже открыв дверь. «Если захотите присоединиться, то знаете, где я сижу». «Надо что-то делать», — Серову попросить или с Самсоном поговорить по душам, хотя он тоже стал морозиться в последнее время. Мне еще раскола внутри коллектива не хватало. А вот звонка этого человека я точно не ожидал. Как-то уже и забыл о разговоре с Фурцевой. Вот только министр помнила все хорошо и умела извлекать выгоду из грамотных советов. Мне же стало просто интересно, что решили ответственные товарищи, и навстречу я согласился сразу. Благо, идти далеко не пришлось. Знаменитая чебуречная на ВДНХ в то время была полупустая. Обед уже закончился, а рабочий день еще продолжался здесь можно было встретить людей совершенно разных социальных групп за соседними столиками могут вкушать местные продукты работяги и профессора поэтому элегантный рабин облаченный в стильный костюм и шейный платок смотрелся за столиком вполне естественно я взял пока четыре чебурека оскар кивнул на две тарелки и как вы смотрите на то чтобы немного употребить так сказать забыв прошлые обиды и вообще за встречу Настроение после Демарша пузик было не очень, поэтому я сам подошел к прилавку, где заказал 2 по 150 и бутылку дюшеса. Получив прозрачную жидкость в гранёных стаканах, взяв еще посуду для запивки, я присоединился к собеседнику. Мы молча чокнулись, отпили треть прозрачной жидкости и приступили к насыщению. Что я могу сказать? Чебуреки хороши. Для советского общепита тем более. Был у меня уже негативный опыт, хотя не хочу наговаривать случай единичный. Сфера услуг еще не впала во всеобщее безразличие и воровство. Пиво не мешали с порошком, водку наливали вплоть до грамма, и мяса в чебуреке было ровно столько, сколько положено по ГОСТу. Съев два чебурека, протер губы салфеткой и подумал, что не прочь повторить. Чокнувшись с Рабиным, допил водку и пошел за добавкой. Поставил на столик две новые тарелки и стаканы. «Прежде чем начать серьезный разговор...» Внимательно смотрю на художника. Мне нужно понимать, что вами движет. Если это какие-то глупые либеральные идеи, про власти, мешающие людям самовыражаться и подобную хрень, то мне не о чем с вами говорить. Собеседник криво усмехнулся, но ответил сразу. Я весьма честолюбивый человек, знаете ли. Хочу прославиться, как художник в том числе. Да и финансовый вопрос никто не отменял. Насчет запретов вы не правы, они действительно существуют. Хотя в некоторых вопросах я на стороне властей. «Главное, не скажите это в компании, которая собирается у Алёнушки», — улыбнулся Рабин. «Некоторые коллеги излишне увлекаются авангардом на грани фола и даже непристойностями. Но меня всегда удивляло, зачем душить и пытаться заставить ходить строем оригинальных людей. Ваша позиция, которую до меня донесли, спорна». Но имеет смысл. Надо дать людям площадку для самовыражения и не загонять их в подполье. И тогда миф о гениальности многих творцов рассеется, как утренний туман. Поднимаю стакан, чокаюсь, и холодная водка устремляется по пищеводу. А, хорошо! Мне близок ваш прагматичный подход. Основная идея, которую я недавно озвучил и Фурсовой, заключается в том, что Западу не нужно наше искусство. Кому вообще придет в голову поддерживать конкурентов? Весь ажиотаж вокруг картины книг наших оппозиционеров имеет строго политическую составляющую, за которой стоят западные спецслужбы. Поэтому я предлагаю сыграть на этом. И как вы собираетесь это провернуть? Мои новые кураторы сказали, кто является консультантом проекта, что сильно удивляет, честно говоря, вот я и решил сразу узнать ваше мнение. Наша главная задача снять сливки. Через года полтора или два схему раскусят. Но к тому времени мы придумаем что-то новое. Или даже часть наших художников получит самое настоящее мировое признание, и их картины будут продаваться за солидные деньги. Предположим, мы организуем в Европе выставку работ Зверева, можно совместно с другими художниками. А сами распространим слух, что наш гений находится в застенках КГБ, да и остальные творцы тоже имеют проблемы с законом и свободой. Как итог Акции в поддержку арестантов, бешеный ажиотаж и хорошая выручка. Саму схему можно адаптировать под конкретную ситуацию, но все должно быть примерно так. «Вы предлагаете арестовать Зверева?» Рабин чуть не подавился чебуреком. «Зачем? Определим его в ЛТП, что можно сделать по закону. Он действительно алкоголик и тунеядец. Пусть полежит и полечится. А слухи пойдут, что бедолага арестован». Или взять тех же авангардистов, которые пытаются устроить незаконные выставки прямо на улице. Отправим людей в тур, поработать на организации нашей бескрайней Родины. Но на Западе будут думать, что их законопатели в лагеря, и их картины будут хорошо продаваться. Ранее я думал, что все знаю о цинизме. Оскар отсолютовал мне остатками водки. Но это было заблуждение, хотя вынужден признать, что подобная схема вполне действенна. Чем больше на западе шума вокруг какого-нибудь художника, тем лучше продаются его картины. Только вы предлагаете выйти на совершенно иной уровень. Это меня пугает и одновременно заставляет предвкушать начало операции. Ведь можно добиться такого? В общем, мы хорошенько так нахрюхались с Рабиным в этот день. Тот оказался нормальным мужиком с хорошим чувством юмора и деловым подходом к своей работе. Обсудили, как планировавшуюся операцию по пропихиванию буржуям картин так и само развитие современного советского изобразительного искусства. После 300 грамм» Оскар весьма откровенно и нелицеприятно отозвался о многих непризнанных гениях, дав им развернутую характеристику. Ситуация ничем не лучше, чем в кинематографе. Он долго хихикал, рассказывая про недоумение и растерянность Губанова, когда тому предложили провести вечер поэзии «Смога» в Политехе. Наш псевдоесенин реально испугался, и только насмешки Басиловой смогли заставить его согласиться. Вечер будет организован в ближайшее время, куда меня активно зазывал собеседник. То же самое касалось некоторых художников из андеграунда. Люди привыкли изображать из себя оппозицию, купаясь в лучах славы небольшой группы поклонников. Но любой человек искусства, если он не клинический идиот, хоть немного понимает свой реальный уровень. Одно дело ипотаж, и игра на нездоровых эмоциях, но совсем другое – массовый зритель. Не нужно даже устраивать компании в газетах и клеймить неформалов. Большая часть зрителей сама способна понять, что им предлагают дерьмо, даже не удосужившись упаковать его в красивую обертку. Вот примерно в таком тоне мы и общались часа четыре. Употребили более литра, чего я ни разу не позволял себе в этом времени. Просто мне нужно было снять стресс так как последние месяцы я находился под чудовищным напряжением. И это не считая развода и прочих семейных проблем. Зато сейчас ситуация нормализовалась, но в душе образовалась какая-то пустота. А у Рабина должно получиться. Несмотря на забавную внешность, хватка у него как у Питбуля. Если его кураторы не будут мешать, а наоборот творчески подойдут к процессу, то страна действительно начнет зарабатывать. Насчёт кураторов я вспомнил, когда посадил осоловевшего художника в такси, а сам решил прогуляться по вечерней Москве. Сразу вспомнились две компании-работяк, которые сменили друг друга за соседним столиком. Еще один мутный персонаж, явно похмельного вида, читал газету и вроде как пил водку, но не пьянел. Может, у него в стакане была водичка? Или это уже паранойя? То, что Рабина взяли в оборот товарищей из конторы, я понял сразу. «Надеюсь, что это ГРУ» который умеет работать более тонко, нежели деятели слубянки. Хотя я далек от знаний по разграничению полномочий этих двух структур. Интересно, а меня тоже будут вербовать или просто пригласят на беседу? Не испытываю никакого желания общаться с этой публикой. Хотя, кто меня будет спрашивать?